Глава восьмая. Сами захотели? Теперь держитесь. Может, хватит? Что тебе не нравится? Ты держишь меня вниз головой. Это прилив кровотока в голову. Я забочусь о тебе. Тогда зачем ты берёшь мой кошелёк? Чтобы успеть в сроки, пришлось сделать всё быстро. Для начала мы собрали всех жителей на центральной площади. После зачитывания указа староста и все жители приуныли и как-то сразу скисли. В центр вышел кот. «Дорогие жители!» — начал кот, а все смотрящие на него люди замерли от удивления. «Я Бонифаций, великий фамильяр умнейшей ведьмы Верелики, призывая вас не опускать руки, ведь только все вместе...» Мы сможем сделать невозможное для нашего будущего поколения. Я абсолютно уверен, что мы возродим былое величие села Непотребкино. И именно этот момент будет указан в летописи как возрождение эпохи. А сейчас я призываю всех лиц мужского пола собраться с правой стороны для торжественного посвящения. Мужики, подталкиваемые своими жёнами, начали собираться в одну кучу. Конечно же, никакого торжественного посвящения мы не собирались делать. Кот заговаривал всем зубы, пока я готовила очередное антиалкогольное заклинание. Подойдя к каждому мужчине и пожав ему руку, закрепляла на нём ярлык трезвости. Конечно, если в ком-то ещё присутствует алкоголь, то он незамедлительно выйдет в ближайшее время, как то и было с самим же Санычем. Сегодня вы должны проанализировать ваши умения, ваши навыки и в строгом порядке прийти завтра к 7:00 утра к администрации для получения задания. Всем спасибо. Ждём вас завтра во благо нашего общего дела. Все мужики, стоявшие с края после окончания речи, внятно закивали и отправились в свои яси. Внимание, дорогие женщины, заговорила я. А вас также прошу написать мне все действия, которые могли бы немного упростить ваш быт. Подумайте, что вы делаете каждый день и что занимает у вас много времени. Завтра также жду от вас отчёты. Всем спасибо. Когда все разошлись, у площади остались только мы с котом и Саныч. Что-то я не очень уверен, что все придут, подытожил Саныч. Наверняка сейчас за магазин за выпивка пойдут, в горе обмывать. Конечно, пойдут, заверил кот. а потом их так промоют, что они образумятся и приползут к нам. Прямо как ты помнишь, Саныч улыбнулся. Бедняги. Я проснулась около десяти часов. Естественно, у кота хватило ума и жизни не будить меня в самую рань. Поэтому, умывшись, выпив чайку, в хорошем расположении духа, не спеша отправилась к администрации. Честно сказать, я не была готова к увиденному, Около здания стояли все вчерашние мужчины и внимательно слушали банифация. Тот же раздавал указания и передавал каждому инвентарь. Тихонько подошла к стоявшему в стороне Санычу. Это что, все пришли сами? Ага, улыбнулся Саныч. Их ночью так чистило, с утра пораньше пошли, закупились похмелиться, а их ещё больше прочистило. Вот, горемычные пришли сдаваться. Испугались, что это силы нечистые, их к кому разуму пытаются привести. А Бонифаций молодец, их всех по очереди к дивану мозгоправу отправлял. Все выходили, как огурчики, готовые работать, не покладая рук. Я ухмыльнулась. Ну, кот, ну, молодец. И бабы приходили, письма тебе оставляли, благодарили за мужиков. Они поумнее будут, сразу сообразили, что к чему. С этими словами Саныч протянул мне стопку листков. «Ну, значит, тут мне делать особо нечего. Пойду обратно. Читать да мудрить». Уже разворачивалась, когда меня окликнул фамильяр. Подбежав к нам, он сурово посмотрел на Саныча. «Я тут прочитал все бумаги на твоём столе. И что-то ты мою ведьму дуришь, уважаемый». «В смысле? Не поняла я». «А договор почему ты не заключил с ней? Я требую стабильный месячный доход. Сейчас знаешь, сколько работы у Лики будет». Саныч почесал макушку. Официально трудоустроенная ведьма, что-то новое. Ну Но я с тобой согласен, подумаю над этим. А нечего думать. Договор уже составил, можете ознакомиться. Улыбнулся кот. Я уважительно посмотрела на этого фамильяра. Саныч пытался вчитаться в договор. 60 серебренников в месяц? Где я их брать-то буду? Так с граждан твоих ненаглядных Лика за магичит им всякие нужные штуки, а вот за эти удобства и будут платить, а ведьмочка наша им обновлять всё будет. Ну, не знаю, согласятся ли. Конечно, согласятся. У тебя выбора нет. Ну же. Саныч беспомощно посмотрел на меня. Я отработаю, кивнула. Да чёрт с вами, давайте ваш договор, согласился староста. Зайдя в администрацию, я подписала договора в двух экземплярах. Пожав руку Санычу, свернула свой экземпляр и отправилась домой. Проходя по улице, видела, что уже вовсю кипит работа. Мужики, собравшись у поляны, пилили деревья. Постояла немного, посмотрела на их мучения и сжалилась. "Здорово, мужики", подошла к ним. "Здравствуйте, госпожа ведьма", откликнулся один из них. "Вы так долго пилить будете, я смотрю". «А что делать?» «Помочь могу». Мужики приостановили работу. «Коль можешь, помоги, рады будем». Я подошла к мужикам и настроилась на пилу, что они в руках держали. «Так, а теперь пилить, и пока не скажу стоп». Мужики, ничего не понимая, начали усиленно пилить. Спилив один брусок, начали отпиливать второй. «Стоп!» — скомандовала я. Мужики остановились. «Запоминающийся механизм!» Смотрим внимательно, ставим пилу в нужном положении, говорим заветное слово. Пила работает нужно остановиться, говорим стоп. Ясно? А какое заветное слово? Пили, сказала я, и пила в руках мужиков начала свою работу. Мужики, не ожидавшие такого быстрого развития событий, отпрыгнули от чудо-пилы. Не забудьте останавливать, а то запилит вам всё, напомнила им. Спасибо, госпожа ведьма. Улыбнулись мужики. Я кивнула и, развернувшись, собралась уходить. "Госпожа ведьма!" окликнули меня. Медленно развернулась. "А можно ещё одну пилу так замагичить, а?" выдохнула и согласилась. В итоге я зарядила 3 пилы и 4 топора. Это им повезло ещё с ведьмой, у которой запасы энергии почти не исчерпаем. Любая частная ведьма уже давно выдохлась бы. Чуток потрепанная, но не сдавшаяся, отправилась домой. Немного подкрепившись, села за стол и начала рассматривать принесённые мной листы. В основном трудности женской половины вытекали из бытовых условий. Стирка, хождение за водой, её подогрев, порча продуктов из-за ненадлежащего хранения, доение коров, овец, выгул стада, уборка за скотом и дома, сбор яиц, сенакос и так далее. Сильно задумалась. А потянули столько всего. Всё надо продумать, с чем я смогу помочь, с чем не смогу. Задумчиво я направилась в кладовку. В общем, без понятия, сколько я времени провела над планированием улучшения бытовой жизни общества, но вышла довольная собой. Естественно, благодаря своему фамильяру, в настоящем времени ничего не изменилось, будто бы я никуда и не уходила. Даже кружка с оставленным чаем была ещё тёплой. Немножко побездельничив, решила пойти прогуляться к миле. На улице, несмотря на день, было немноголюдно, а точнее, мне встретились только три женщины. Тепло поприветствовав, они благодарили за избавление их мужчин от змея. Но чем ближе подходила к дому Милы, тем громче доносились мужские голоса. Восстановление посёлка проходило довольно активно. Даже в доме у Катерины уже поменяли забор и начали ремонтировать окна и крышу. Катерина то и дело бегала возле мужчины, предлагала им то воды, то закусить пирожками. Оглядев деревянный забор, открытую банку с белой краской и кисточку в ней, я по доброте душевной решила помочь и оживила кисть. Пока наблюдала за тем, как правильно кисточка красит забор, ко мне подбежала Мила. Лика, привет. Тут такое происходит, все помогают восстановить наш дом, а ещё мама говорит, что мы не одни такие будем. Всё село восстанавливают. Это правда, не знаешь? Конечно, правда, улыбнулась ей. Мы участвуем в конкурсе на лучшее королевское село и намерены в нём выиграть. Сам король приедет посмотреть. Сам король? Глаза Милы округлились, а на щеках вспыхнул румянец. Только не говори, что ты его боготворишь. — прищурилась я. — Ну, я видела его портреты, правит он довольно правильно. — Ты что, сказок начиталась про принцев и крестьянок? — улыбнулась ей. — А что такого? — Ну, хочешь, мы его приворажим к тебе? — усмехнулась. — Нет, — замотала головой Мила, — я так и не хочу. — Ну, как хочешь, по мне так обычный смазливый, расфуфыренный король, и он тебя старше на пять лет. А возраст счастью не помеха, мечтательно сказала Мила. Я хотела, конечно, начать промывать мозги своей подруге, как край глаза заметила, что моя кисточка уже стала красить по второму кругу. Пришлось экстренно останавливать это дело. Госпожа Ведьма услышала голос с крыши, подняла голову и увидела машущего мне мужика лет 45 с рыжими волосами, собранными в хвостик, в серой рубахе и чёрных штанах. Крикнув что-то своим, он спустился к нам. Добрый вечер, госпожа Ведьма. Меня зовут Михий Михайлович. Я старший третьей бригады. Добрый вечер, поздоровалась я. Я сверху видел, вы помогали покрасить забор, при и много благодарен за помощь. Также я проведал, что первому отряду вы с волшебными инструментами посодействовали. Не могли бы и нам помочь, раз такое дело? Могу. Что надо вам? Михий Михайлович улыбнулся. Да, мы отвечаем за крепление досок, уплотнение, установку, сборку разных деревянных конструкций. Очень неудобно как-то с гвоздями держать в руке, осыпаются. Рядом положишь, так если на крыше работать, скатятся. Не могли бы как-то подсобить? Я задумалась. У вас есть рабочие браслеты? спросила Мила. Есть повязки, но мы ими не пользуемся, отозвался Михи. Лика, тебе нужна какая-то вещь для взаимодействия магии, верно? Я кивнула. Может, на магнитеж браслеты, чтобы к ним гвозди прилипали. Задумалась. Это я могу, несить эти браслеты. Спустя немного времени я раздобылась шестью зачарованными браслетами и зачаровала три молотка на голосовое воздействие. Так мило, как идейный вдохновитель пошли со мной. Проходя по улице села, мы встретили вторую группу помощников по окрашиванию, и там я тоже была доброй и зачеравала порядка 7 кисточек и валиков. Подходя к администрации, вела Милу в курс действий и пожеланий сельчан. Благодаря подруге у меня был конкретный план действий. В кабинете администрации сидел кот. Привет, Бон-Бон, поздоровалась я. Кот посмотрел на меня из-под лобья. Кто, простите? возмутился он. Ой, мистер Вредность, хватит на меня так смотреть. Как дела ваши? Дела неплохие, темп хороший. Саныч сейчас делает обход всех шести групп. А ты решила вопрос барышень? В процессе, уклончиво ответила я. Для этого мне нужна личная группа для эксплуатации труда. Разберёмся, инструменты Доски, гвозди, молотки, верёвка, тазы, может, что-то ещё, начала перечислять. Нет, остановил кот. Так не пойдёт. А вот приходи со сметой и планом расходов, тогда будет тебе группа рабочих. Ну, блин, это ты на Бонбона обиделся, что ли? кот фыркнул. Хорошо, будет тебе всё, ёк-макарёк. Вскинула подбородок и ушла с милой. Спустившись на первый этаж, мы сели за стол и начали писать. Написали, как говорится, про запас. Вернувшись, я с невозмутимым видом отдала листы коту. «Держи, Бонник». Фамильяр поперхнулся от такой наглости, но смолчал. «Что это? Семь сотен досок? Это что вы там строить собираетесь? Ящики для хранения, там в плане написано». «И зачем вам столько?» «Ну, я ж не знаю, сколько домов у нас в селе, и сколько понадобится материала». Разозлилась я. «Так, понятно», — вздохнул кот. «Посмотрю и подсчитаю, сколько там тебе чего надо. Завтра жди работников». «Спасибо, Боник, ты лучший», — подбежала и чмокнула кота. «При подчиненных Бонифаций, пожалуйста», — предупредил кот. «Я подумаю», — подмигнула ему. Проснувшись на следующее утро в хорошем расположении духа, я, как обычно, выглянула в окно и присвистнула. Отряд добровольцев в количестве семи штук патрулировал вход в мой дом. Под контролем этой группы стояла Мила и что-то объясняла. Я в очередной раз обрадовалась, что у меня есть подруга, которая даст лишний часик поспать и возьмёт удар на себя. Оживившись, быстренько умылась, схватила восемь пирожков и вышла на растерзание публики. В моё подчинение выделили двух женщин в теле, Нину Ивановну и Клавдию Никитичну, работающих на рынке. Также там был Михе и несколько человек из его команды. Мила мне передала листок от кота, в нём числились подсказки, такие как количество домов в селе, а их, надо сказать, 68 штук. Количество материалов, где найти дополнительные руки, материалы, описание людей, пришедших мне на помощь. В общем, постарался кот Молодец. Ну что, нам предстоит много дел. Приступим же.